Уважаемый читатель или слушатель, доброго времени суток. Представляемая твоему вниманию книга из адвокатской практики или по воле Божьей, это несколько были, относящиеся к серии «Очевидно невероятные», которые происходили в жизни реальных людей, изложенные мною в виде короткой книжки. Все, что я буду представлять вниманию уважаемого мною читателя или слушателя, были в изложенном нет ни единого слова вымысла, Спасибо Господу. За мою короткую жизнь Он показал мне много чудес, которые творил по молитвам грешников. Желание поделиться происходившим в моей жизни, в жизни других людей, описать события, очевидцем которых я являлся, появилось много лет назад. Но реализовывать его я начинаю только сейчас. Я хочу рассказать обо всем книге. И сегодня, 14 декабря 2018 года, я начинаю с з а л о ж е н и е того, что происходило ранее. Я не смогу описать все чудеса, которые Господь творил по молитвам грешников, им н е числа. Я не смогу описать даже все те многие чудеса, которые я видел, так как не смогу их все вспомнить в прошествии лет. Я опишу лишь самые яркие из них, которые много раз рассказывал своим знакомым и которые наиболее точно сохранились в моей памяти. Ввиду того, что многие из действующих л и ц являются очень уважаемыми людьми в нашем федеральном округе, я не буду называть их фамилией. Ограничусь именами и отчествами. И поскольку Россия необъятна, при прочтении моей книги никто не сможет утверждать, что речь идет именно о том или ином человеке. По изложенной выше причине я не буду указывать ни название федерального округа, в котором происходили события, о которых будет повествование в этой книге, ни название города, ни уж тем более настоящее название органа правоохранительной, исполнительной и л и судебной власти. Я не буду рассказывать о том, как Господь сохранял моему телу жизнь, вопреки приносимым врачами с о б о л е з н о в н и я м Это можно объяснить профессионализмом вышеуказанных врачей и прекрасным состоянием умевшихся у меня в то время здоровья. Я расскажу уже о тех случаях, которые нельзя объяснить ничем, кроме милости Божией, о чудесах, которые Он творил по молитвам грешников. Для понимания написанного далее, мне необходимо сказать, что в то время, когда происходили н и ж е с п и с а н н ы е события, я трудился адвокатом, что в принципе понятно из названия этой книги. Впервые я осознанно молил Господа о помощи моему п о з а щ и т н ы м на протяжении всего дня, обращаясь к Нему мысленно с н я я себя крестом. Верил, что Господь поможет, потому что моем понимании помощь этому п о з а щ и т н о м у было благим делом, когда защищал какого-то мужчину. Не помню, что именно тот мужчина сотворил, помню лишь, что преступление закона, с о в е р ш е н н о им, расследовало следователям, а значит, относилось к категории средней тяжести. Средней, поскольку было прекращено в суде. Но ввиду того, что я не помню п о д р о б н о с т е этого дела, я рассказывать буду не о нем. О нем я вспомнил, так как, пожалуй, впервые увидел результат молитв Господа о помощи грешнику. Первый наиболее сохранившийся в моей памяти случай, когда помощь Господа была неопровержимой, и других объяснений п р о и ш е д ш е м у кроме помощи Господа у меня не было и нет, случился, наверное, летом 2005 года. О нем я и расскажу в следующей главе, которая будет называться «Помощь оступившимся девочкам». Помощь оступившимся девочкам. Как-то летним вечером... Меня пригласили в УВД Западного округа для защиты двух девушек-студенточек, которые подозревались в покушении на хищение каких-то товаров из торгового центра «Магнит». Их имена Вера и Кристина. Фамилии, как говорил, указывать не буду. Но если кто-то из них сейчас читает эти строки, то и понятно, что речь идет о ней и ее подруге. Здравствуйте, девочки. Когда по вызову следователя я прибыл в УВД Западного округа и познакомился с этими молодыми девушками, я рассказал ему, что и горе не беда. С Божьей помощью неоднократно помогал впервые оступившимся, так же, к они, людям, выйти из зала суда такими же несудимыми, какими они в этот зал заходили. Не забыл упомянуть и о реальных случаях, когда это происходило вопреки желаниям судей тех или иных судов этого города. Как выяснилось позже, по большей части девочки беспокоились не об уголовном наказании, которое они понесут, а если о совершении ими преступления и привлечении их у г о л о в н о й о т в е т с т в е н н о с т и узнают их родители. Девочки были студентками то ли второго, то ли третьего курса. Как честный человек, я сразу предупредил их о том, что один случай отказа в прекращении уголовного дела по ходатайству потерпевшего на моей практике все же был. Предупредил их о том, что, по моему мнению, этот судья намеренно вынес неправомерное решение по просьбе п р о к у р а т у р у которые утомили постановление о прекращении уголовных дел вместо приговора по всем делам, где я защищал ранее несудимых лиц, впервые совершивших преступление небольшой либо средней тяжести. К тому же, как я себе напридумал, по моему мнению, судья, отказавший в удовлетворении х о д а т а й с т в потерпевшего о прекращении дела, относился ко мне предвзято негативно. Я рассказал ему о том, что отказ был незаконным, но жалобы в кассационную надзорную инстанцию никакого результата не дали. Верховный суд жалобы я не подавал, так как следователь западного округа меня убедил, что это бесполезно. Этот следователь была девушка, любовница заместителя прокурора западного округа. Поэтому я и поверил. Со слов этого следователя, у судьи, вынесшего о неправомерный приговор вместо постановления о прекращении уголовного преследования и дела вообще, иногда о н а б ы в а ю т в гостях, как выразил с я с л е д о в а т е л ь пьют водку с у д ь и Конституционного суда Российской Федерации. р а с с к а з а л девочкам об этом суде, ь я выразил надежду, что дело по их обвинению будет рассматривать не он, Так несмотря на то, что дело будет рассматриваться именно в том суде, где он работает, он там не один. А остальные судьи по ходатайству следователя, поддержанному моим ходатайством, дела прекращали. Иногда вопреки их желанию. Обсудив сложившуюся ситуацию, мы с девочками решили, что я должен попытаться помочь им выйти. из з а л суда без каких-либо правовых последствий и перешли к обсуждению моего гонорара. Выяснилось, что девушек денег нет, и в ближайшее время они их взять нигде не смогут. Тем не менее, мы договорились о плате моего труда в твердой денежной сумме в размере 30 рублей, с условием, что они дадут мне эти деньги постепенно. Далее с моим участием были выполнены необходимые средства к действию, и мы расстались. Через время я забыл о существовании этих девочек, но примерно месяца через два мне позвонил помощник именно того е д и н с т в е н н о судьи, который не удовлетворил х о д а т а с я о прекращении уголовного дела и вынес неправомерный приговор, который, как мне тогда казалось, предвзято ко мне относится. Позвонивший мне помощник судьи сообщил, что дело по обвинению Веры и Кристины будет слушаться в 10 утра послезавтра. Расстроенный тем, что сбылись мои худшие опасения, я позвонил девочкам и сказал, что нам необходимо встретиться. Они предложили это сделать 22 часа возле торгово-развлекательного г о центра на улице Красной. При встрече сообщил им, что случилось то, чего я боялся. И дело по их обвинению будет рассматривать именно тот судья, чьи решения не отменяются ни в конституционной, ни в надзорной инстанции». учетом того, что их дело по обвинению будет рассматриваться послезавтра, я предложил им найти себе адвоката, который в лучших отношениях с этим судьей, нежели я. Видимо, ввиду отсутствия денег, девочки попросили меня попытаться помочь самому. Я согласился и пояснил девочкам, что единственным основанием прекращения отношений уголовному п р е с л е д о в а н и я может служить х о д а т а й с о п о т е р п е в ш г о об этом прекращении. Ввиду того, я им сказал, что завтра в 9 часов, в момент открытия супермаркета магнита, с которого они пытались совершить хищение, мы должны встретиться и возместить суд э... маг... прошу прощения магазину, причиненный ущерб. Так похищенные им продукты, то есть те, которые они пытались похитить, и вещи изъяты торгу... из торгового оборота, Я объяснил, что возмещение причиненного п р е с т у п л е н и я вреда является необходимым условием для прекращения уголовного дела. Я был х о ж в службу безопасности этого торгового центра и находился в хороших отношениях с исполняющим обязанности начальника этой службы. Его имя отчество Андрей Михайлович. Михайлович, если читаешь, тебе привет». «К моему удивлению, девочки заявили, что завтра утром у них еще не будет денег на возмещение ущерба». «Девочки, послезавтра вас посадят», — сказал я им. «У нас будут деньги послезавтра до суда», — настаивали девочки. «Девочки, для того, чтобы в отношении вас не вынесли приговор, как минимум нужно, чтобы законный представитель «Магнита» заявил ходатайся о прекращении в отношении вас уголовного преследования». А потом уже, после того, как он данное ходатайство заявит, суд с с о г л а с и е прокурора будет вправе. Не обязано вправе. Но только если магнит заявит ходатайство, то есть его представитель. А это значит, что до суда нам необходимо не только встретиться с представителем м а г н и т о м но и возместить п р и ч и н н н ы й магнит ущерб в полном объеме. Ввиду отсутствия денег, девочки остались непреклонны, мне пришлось согласиться встретиться у «Магнита» утром день суда. Честно говоря, я надеялся на имевшиеся у меня д о б р о е о т н о ш е н и е с Андреем Михайловичем, исполнявшим обязанности начальника службы безопасности «Магнита». это Я был уверен, что мы с ним успеем оформить возрадение же средств «Магниту» и ходатайся о прекращении уголовного дела до суда. На все это должно было хватить минут 30-40, но я хотел, чтобы времени было с запасом, пусть и небольшим. Я опоздал к магниту и приехал позже 9 минут на 15. Сперва я переживал по этому поводу, но когда п р и е х а л я позвонил девочкам, понял, что мои переживания напрасны. Ответившая на звонок Кристина, она училась заочно и работала в банке, сообщила, что на работе поручили отвезти куда-то какой-то документ, иначе с ее слов ее выгонят с банком. «Дура», — о т в е т и л ей. «Если мы опоздаем в суд саму, к самому Геннадию Ивановичу, он воспримет наше опоздание как неуважение к себе и лепит вам по условному сроку. Вот тогда тебя не только выгонят с работы, но и никуда больше не возьмут из подобных мест работы». Ни одному банку ранее судимые сотрудники не нужны, ответила и Кристина. «Ой, Олег, мы уже в такси, мы подъезжаем, скоро будем», п р о с т р е к о т е л а Кристина. К магниту девочки прибыли без 5- 10 т о есть за пять минут до начала судебного заседания. С собой они привезли 18 тысяч рублей. «Ладно, рассудил я, ш е м а г н и т у на возмещение ущерба». Пятерка м и х а л о в и ч у как спасибо за сотрудничество. 11 Семь дней, слава богу, остальные потом отдадут. Рассудив таким образом, я зашел в магнит, сказав девочкам ждать по дверю ь кабинета службы безопасности, улыбаясь, вошел в этот кабинет. Улыбался я, потому что рассчитывал, как всегда, увидеть а с о л о м начальника службы безопасности знакомым мне лицом, ставшего товарища м и х а л о в и ч а Не увидел. В кабинете службы безопасности я не увидел ни одного знакомого лица. Это несмотря на то, что почти за пару лет общения успел познакомиться со всеми ее сотрудниками. За столом начальника службы безопасности сидел ранее незнакомый мне мужчина лет 45-50 отроду. Это было неожиданно, но я решил, что Михалыч случился и обратился к мужчине. «Здравия желаю». «Михалыча увидеть можно, где он?» «А его сейчас нет, он в отпуске», — лениво ответил мужчина. Это снова было неожиданно и не по плану. Но я справедливо решил, что телефонное право еще никто не отменял. И поскольку Михалыч в отпуске, значит, этот человек исполняет его обязанности. А следовательно, сделает то, что скажет Михалыч по телефону. «Значит, если я правильно понял», Пока Михайлович в отпуске, его обязанность исполняйте вы, и все вопросы я могу решать с вами. Так?» – спросил я. «Почти», – так же лениво ответил мужчина. «С той небольшой разницей, что я начальник службы безопасности, и пока я работал на другом объекте, мои обязанности исполнял Андрей Михайлович. Сейчас я вернулся на этот объект. Необходимость в труде... Андрею Михайловичу временно отпало. Он ушел в отпуск. Я чуть не согнулся от, от услышанного. Это был удар ниже пояса. Телефонное право уже в принципе работать не могло, поскольку передо мной сидел не подчиненный, а начальник Михайловича. Ладно, рассудил я. Раз ты начальник службы безопасности, значит ты бывший мент. Значит, договоримся. Я достал удостоверение пенсионера МВД. Ранее я служил следователем к с и в о адвоката и п е р е д а л обе ксивы начальнику, сразу перейдя на «ты», начал. «Коллега, помоги!» Я изложил ему ситуацию и попросил о принятии денежных средств для возмещения причиненного магниту вреда. а также о подаче в суд х о д а т а й с о прекращении уголовного преследования в отношении моих подзащитных. Так, как вред причиненным преступлением, возмещен в полном объеме и претензий морального либо материального характера к совершившим п р е с т у п л е н и е девочкам нет. Говорил минут 5 Было начало 11 и н Минут через пять начальник меня перебил и сказал, «Хорошо, Олег, ты меня приходил, ой, ты меня убедил». Приходи в следующий раз, мы прекратим дело. д о смотрел на него, как баран на новые ворота. Не помню имя и отчество этого начальника, пусть будет какой-нибудь Иваныч. Но мне было неясно. Иваныч обратился к нему. Почему? к а к о г извиняюсь, ляда? Зачем мне в следующий раз? Девочек сейчас посадят. Олег. Доверенность на представление и н т е р е с о в нашего магнита... в органах предварительного следствия суда выписано только на Михалыча. Его сейчас нет. Я молча набрал номер телефона Михалыча, поприветствовал его, попросил: "Михалыч, ты знаешь, я скотина благодарная, в долгу не останусь. Будь человеком, выйди на два часа из отпуска, пожалуйста, сходи в суд, получи в виде премии надбавку к отпускным, отдыхай дальше". В ответ я услышал, Олег, извини. Я не могу этого сделать, я с семьей на побережье Черного моря. Михалыч, не з н и м а л с я я. Сейчас я дам твоему начальнику трубку, поговори, пусть выпишет доверенность на кого-нибудь другого, п о м о г а е ты т знаешь, я в долгу не останусь. Далее я передал трубку начальнику Михалычу и приготовился ждать результата их беседы. Ждать не пришлось, беседа не состоялась. Они попрощались, и начальник мне пояснил. Олег, доверенность выписываю не я. Ее выписывает начальник управления службы безопасности. Он за 200 километров. За его подписью доверенность. Я понял, что вариант такой, что вариантов нет. Извинился за о т н я о е время. Поджал начальнику руку и вышел из кабинета. Когда я вышел, было н е о а 20 минут 11 -го. то есть мы опоздали суд на 20 минут ну что олег ну что обратились ко мне девочки да ничего поехали сейчас вас посадят не могли разродиться с деньгами пока михалыч был власти два месяца прошло сейчас ничего сделать невозможно все садитесь машину поехали мы сели мой авто и поехали в суд По дороге девочки причитали. «Ну что, Олег, неужели ничего нельзя сделать? Можно же что-то придумать!» И так далее. На полпути к суду мне пришла в голову старая народная мудрость. «На бога надейся, а сам не п л о ш а й Я остановил машину и сказал «Так, девочки, сейчас одна из вас берёт с я б берет е р такси, т мчится в общагу, и там красочно умирает. Вызывать скорую». Пусть медработники что-нибудь отрежут, сиську, ногу, руку, неважно. Главное, добыть оправдательный документ о том, что мы опоздали к самому Геннадию Ивановичу, не потому что мы его не уважаем, а потому что кто-то из вас желательно умер. Если добудете собственный к р о л о г будет идеально. Вера пересаживается в такси и м ч и в общагу. Там умница что-то съела, и п о х и л о ее вырвало. Она вызвала скорую. Медработники поставили легкое отравление. Тем временем мы с Кристиной зашли в суд, извинившись за опоздание, рассказали суду страшную историю о том, что одна из подсудимых тяжело больна и так далее. Этим спектаклем с отравлением я рассчитывал выиграть дня 2-3 времени, чтобы заручиться поддержкой знакомых сотрудников службы безопасности и успеть с н и и съездить в головной офис з а о а «Тандр». е ч т о получить доверенность на кого-нибудь другого вместо Андрея Михайловича. Как я ошибся. Геннадий Иванович, как я рассчитывал, действительно отложил слушание дела по о б вине н и ю девочек, но перенес его не на 3-4 или хотя бы 2 дня, как я рассчитывал, а на следующее утро, на 11 утра часов. <coughs> я понял, что сложившаяся ситуация... осталась патовой. Заручиться поддержкой и свозить сотрудника службы безопасности к их шефу за 200 километров я не успею. Я констатировал этот факт к р е с т и н е сказал, что сделал все, что мог. Больше, чем я сделал, по-моему, не сможет сделать никто, кроме Господа Бога. Также я сказал, что точно знаю, что для Господа Не составит труда им помочь. Поэтому единственное, что мы сейчас можем и должны сделать, это поехать в храм Александра Невского, просить Господа о помощи, молиться ему. Мы поехали в институтскую общагу, забрали веру, выглядела она нормально, и втроем поехали в храм. В храме я заказал службу сугубо е к т и н е на всякое благое дело, за веру Кресину и Олега. чтобы Господь сотворил это благое дело для Кристины и Веры руками Олега. Вера, девочки искренне каялись в сводеянном, искренне молились, искренне просили. Вывод об искренности их раскаяния и молитв я сделал потому, что видел результаты их молитв. На следующий день перед судебным свиданием мы снова поехали в Магнит, чтобы хотя бы возместить ущерб Магнита и получить в этом справку для предоставления в суд. В магнит мы приехали около 9 часов 15 минут. Зашли в кабинет службы безопасности и обратился к начальнику службы безопасности с просьбой принять у нас возмещение ущерба, а также выдать в этом справку. К моему удивлению, начальник службы безопасности сам проявил инициативу и сказал, слушай, да кто там... знает, за ч е й подписью должна быть доверенность, щая левой ногой. При этом распечатал на компьютере доверенность на ранее незнакомом мне Васильевича. Позже он, Васильевич, обращался ко мне с просьбой помочь ему родственнику. Заверил своей печатью, подписью и со словами «На, в а с и л ь в и ч сходи, тебе шабашка» передал ее находившемуся в кабинете сотруднику. Я возблагодарил Господа словами «Слава тебе, Господи, спасибо!» Перекрестился и словами благодарности пожал руку начальнику службы безопасности. Пожимая его рученьку, я спросил, как мне его отблагодарить. Он ответил, что ему ничего не надо. Если я захочу, отдам Копытное в а с и л ь е и ч у за б е г а т ь н е в суд. После этого был оформлен возврат на п приготов... р и г о о т в на приготовленном мною бланке ходатайства от Завутандер, Были вписаны фамилии, имена, отчество представителя от магнитов в суде в а с и л ь е и ч а и данные девочек. Мы с девочкой сели мой автомобиль и поехали в суд. Васильевич приехал в суд ц е л е за нами. В суде я проинструктировал в а с и л ь е и ч а что и когда он должен сказать, и мы зашли в зал судебного заседания. Далее Господь, спасибо отцу нашему, распорядился так, что я не успел выписать ордер на защиту своих подзащитных девочек. Все произошло очень быстро. Судебное заседание заняло меньше минуты. Председатель, с т в у ю щ и й скорой оговоркой, объявил состав суда р а затянул право на заявление ходатайства до начала р а с с м о т р е н и е уголовного дела. Я махнул представителю Магнита Васильевичу. Он встал, сообщил, что у него м е с т с ходатайство, как я учил. Попытался читать приготовленное для этого ходатайство, но судья перебил его. Зная содержание ходатайств потерпевших в делах подобной категории тяжести с моим участием, он сказал, не надо читать, давайте сюда свое ходатайство. Затем, не читая ходатайства, стукнул молотком по столу и провозгласил, дело прекращено. После этого он вышел из зала. Я ошарашенно смотрел на помощника Геннадия Ивановича, и там мне пояснилось, спешит в Краевой суд». Тогда я дописал ордер на защиту, передал ее помощнику и, обратившись к подзащитным, сказал девочкам. Пошли, девочки, вы искренне молились. Господь услышал в а ш у молитвы. Поздравляю вас, вы не судимы. Мы вышли. По-моему, девочки даже испугаться не успели. Золотая цепь для Александра. Поистине, ни один ювелир земли не сможет и з в а я т ь такую цепь, которая досталась одному из моих п о з а щ и т н ы х Дело было в 2016 году. Явившись к следователю МВД Центрального округа Антону Сергеевичу по его приглашению защищать человека, как дежурный адвокат, я был расстроен. «Антон Сергеевич, ну где твоя совесть? Я, понимаешь ли, мчался к тебе предвкушение защиты ранее несудимого воришки? Нет же!» Я надеялся, что ты пригласил меня познакомиться с честным, впервые о с т у п и в ш и м с я человеком, который нечаянно, почти по ошибке, взял чужой телефон и уже полностью серде... чистосердечно раскаялся. С человеком, горящим желанием в 200, а может быть и в 500% размере возместить несч... несчастному потерпевшему, причиненному преступлением вред. И это только моральный. А ты мне наркотик п о д с о в ы е ш ь Не стыдно, уважаемый. у л ы б а я шутку, балагурил я, пожимая руку следователя. Эх, Олег Анатольевич, где ж взять таких к р о д у н о в д а р е н о м у коню зубы не смотрят. Бери, что есть. Ладно, на то мы порешили. Мы познакомились с моим п о з а щ и т н ы м его имя Александр. Решили воспользоваться его правом на конфиденциальную беседу с адвокатом до первого допроса. С этой целью мы с александром спустились во двор полиции я достал своего портфеля файл с решениями по уголовным делах делам в рамках которых я осуществлял защиту людей р е ш е н и я были как органов п р е д в а р и т е л ь н о г о следствия так и судов нашел среди них судебное решение по части 2 статьи 228 уголовного кодекса российской федерации протянул его александру и предложил читай александр стал читать Я спросил у н е г твоя статья? Моя, ответил Александр. Я взял из его рук судебное решение, которое он читал, это был приговор, и э к о н о м и наше время п е р е в е р н у л его для п р о ч е н и я обратной стороной, то есть второй с т р а н и ц е текста, на которой была напечатана резолютивная часть приговора, после слова «приговорил». «Читай, «Читай, к чему приговорили, нравится?» спросил я, дождавшись прощения резолютивной части приговора Александром. «Конечно, нравится. А можно мне так?» – ответил Александр. «Нельзя, Саша. Человек, чей приговор ты читал, который по этому приговору получил условный срок и з зала суда поехал домой, уже суде от уже отсидел за это преступление. Прокуратура обжаловала этот мягкий приговор и вышестоящий суд заменил условный срок на реальный». Я мог бы рассказать тебе, что умею творить т чудеса, цитировать твое внимание на с в о и фамилии, инициалах, указанных в верхней части приговора, где фамилия судьи, где моя фамилия указана как адвоката. Мог бы, чтобы развести тебя на деньги. Но я не делаю этого, поэтому не езжу на б е н т е л е А может быть, поэтому еще живой. Не суть. Я показал тебе этот мягкий приговор, чтобы рассказать результат и донести до твоего сознания что в нашем федеральном округе людей, больных наркотической зависимостью, исключают из социума. От него изолируют, даже если суд усмотрел причины, оставить человека на свободе дал ему шанс. Это система. И ничего сделать нельзя. Я не хочу и не буду брать себе денег, заранее з н а ю что ты окажешься в тюрьме по этому делу. Анатолич, наркота не моя, менты подкинули». Я уже больше д е с я т и лет не употребляю с какого перепуга саш вот так вот ранее не судиму о м человеку взяли да и подкинули я ранее судим за наркоту 11 лет назад по части 1 статьи 228 к условке понятно засветился под мусорской недремлющий о к а попал Кстати, тебе не менты наркоту подкинули. Мусора. Менты не подкидывают. Мусора ментовскую форму оделись и беспредельничают. Знакомо. И ничего не сделаешь. н е ты первый, н е ты тысячный. Я понимаю, тяжело сидеть за то, что не делал, д еще на ровном месте. Анатолич, мне нельзя садиться. У меня мать к постели прикована. Я единственный, кто помогает ей жить. А вот это шанс. Возьми справку, что она п р и к о в а н о к постели. На себя характеристики с работы, от квартального, какой-то положительной. Может быть, что-то и получится. В общем, мы поговорили, поднялись к следователю для д проведения следственных действий. После их проведения, по просьбе Александра, я оставил ему номер своего телефона. И разъехались по своим делам. Спустя какое-то время я забыл с у щ е с т в о в а н и е этого Александра. Но примерно через месяц, когда я находился в своем офисе, мне позвонил незнакомый номер. Да, здравствуйте, ответил я на звонок. Олег Анатольевич, спросили меня, так точно, слушаю вас. Это Александр, помните, вы защищали меня в центральной п о л и ц и ю подкинутой на р к о т е Да, Саш, помню. И что ты хочешь? Ты предоставил следователю те документы, которых тебе говорил? «Нет, но у меня набралось немного денег, я бы хотел к вам подъехать. Можно?» «Зачем, Саш? Я же тебе сказал, что я не хочу брать у тебя деньги. И бесплатно работать не хочу. Ситуация патовая. Зачем ко мне подъезжать?» «Я бы хотел с вами поговорить, может быть, мы договоримся», — ответил Александр. «Блин, ну хорошо, подъезжай. Я не думаю, что возьму у тебя деньги, но характеристики тебе напечатаю». И ходатайство соседей в адрес суда тоже напечатаю. Все ж польза будет. Я навзял, назвал Александру адрес, и через некоторое время он был у меня. Анатолич, здесь 20 тысяч, больше нет. Возьмитесь, пожалуйста, попробуйте. Саш, ты не понял. Тебе никто, кроме Бога, не поможет. Политика а н т и н а р к о по второй части 228 сажает всех. По п е р в ы й как правило, условно. А по второй, всех в тюрьму. Анатолий, попробуйте, пожалуйста. В общем, Александр какое-то время е н я уговаривал. В конце концов, я согласился. «Хорошо, Саш. Только с одним условием. Ты сделаешь все, что я скажу. Иначе выбирайся сам». «Хорошо. Когда суд?» «Послезавтра». «Красавчик!» т а А ч о ты ко мне в день сюда не пришёл? Сказал бы Анатолий, через 15 минут суд поехали, а то опоздаем. Ладно, сегодня подпишу с о с е д и документы, которые я тебе сейчас н а печатаю. Завтра вечером едем в храм Александра Неевска на службу. и Отстоишь, после завтра исповедуешься, примешь причастие Заказываем службу сугубо ектени на всякое благое дело за Александра и Олега, чтобы Господь с т в о р и л для тебя, Александра. Это б е дело д руками Олега. И тогда, с Божьей помощью, мы идем в суд. И, может быть, ты будешь на свободе. а н а т о л и й я не готов к исповеди. Правда. Я не смогу. Можно я просто помолюсь, попрошу Господа? Я не смогу исповедаться. Уговорить я его так и не смог, но он меня уговорил. Я взялся за его защиту, напечатал ему характеристики с места работы. Работал он только по ночам, так как днями ухаживал за матерью. Характеристики от квартального и соседей. Ходатайство от соседей на имя суда, о том, чтобы сотня лишала ее свободы. На следующий день он привез мне эти документы, подписанными, заверенными, заверенными печатями, как я его научил. И мы поехали в церковь. Там, в храме, мы помолились о том, чтобы Господь даровал нам свою помощь. Заказали службу сугубо е к т и в на всякое благое дело за Александра и Олега и разъехались. На следующий день к д е с я утра мы были в суде. Дело по обвинению Александра должен был рассматривать новый председатель суда, который меня знал лишь по фамилии, как адвоката, так как я несколько раз участвовал в процессах, которые он вел, но вряд ли представлял, как я выгляжу. Я знал его как судью не слишком строгого, но объективного. Я заранее знал, чем закончится процесс рассмотрения уголовного дела по обвинению Александра. Александра посадят на минимальный срок. На три года, в соответствии с законом. Может быть, даже с учетом парализованной матери, дадут ниже низшего предела, но это вряд ли. Когда мы отчитались перед секретарем о том, что явились, Господь указал нам, что... Он услышал наши молитвы, и помощь Господа не заставила себя ждать. Секретарь судьи сообщила, что их честь, судья, заболел. Ввиду того, что после обеда он вел п р о ц е с с я так понял, что, как говорят в Одессе, он приболел на секундочку. Ввиду отсутствия этого судьи, дело по обвинению Александра рассмотрел другой судья, и не кто-нибудь, а тот, который знает меня как младшего товарища одного из своих друзей, н и к о л а й л е о н и д о в и ч Это и было первое звено золотой цепи, которую оставила Александра на свободе. Я понимал, что несмотря на то, что Александ... судья меня знает и будет со мной разговаривать, оставлять н Александра а на свободе он не будет. Это было бы неразумно. Почему неразумно, я объяснял тем, кто не сведущий в начале этой главы. Протест прокурора, отмена приговора ввиду его мягкости и так далее. Отмена приговора – это больно. Не знаю точно, какое именно количество отмененных судебных решений влечет за собой р е ш е н и е судьи, т т а с с у чьи решения отменяются, но влечет. Ни один из судей не станет рисковать своей судьбой ради чужого человека, если не соблюдаются определенные условия, о которых читатель наверняка догадывается. Ввиду того, что Александра не было возможности даже думать об исполнении этих условий, я не видел в смене судей никаких плюсов. Да, я знаю, что этот судья хороший человек, Но мысли о том что он пройдет против пойдет против системы ради незакомца я конечно же не допускал тем не менее я все же зашел к нему перед процессом здравия желаю николай леонидович поздоровался я привет улыбнувшись протянул руку для рукопожатия он рассказываю что зашел я понимал а б с у р д н о с т ь ситуации точно знал что он знает о том, что я знаю политику а н т и н а р к о и позицию вышестоящего суда по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса. Он точно знал, что я знаю о том, что прокуратура обжалует мягкий приговор по этой статье. Он точно знал, что мне и з в е с т н о плачевные последствия отмененных приговоров для с у д ь и И п о н и м а ю все это, я не мог заставить свой язык повернуться, чтобы высказать просьбу. Да, даже не знаю... Говорит, или язык не поворачивается. Ну, говори уж, разошел, улыбался Николай Леонидович. Его глаза смеялись. Николай Леонидович, вы сейчас будете рассматривать дело по части 2-й 228. Ну, продолжал улыбаться он. Ну, наркота-то подкинута. Ну, даже и верю тебе, Олежка, что она подкинута. Что ты хочешь, ч т Петя сказал? Спросил судья. Его глаза продолжали смеяться, но уже с какой-то грустинкой. Я понимал абсурдность ситуации, и мне стало неловко. «Ничего, Николай Леонидович, разрешите я пойду? Простите!» «Ну иди», — продолжал смеяться он. Я вышел в коридор, и мы стали ждать государственного обвинителя, помощника прокурора, поддерживающего обвинение или от р и ц а государства. Вскоре явился прокурор. так принято назвать лицо, поддерживающее обвинение, и когда он пришел, начался судебный процесс. Как и в случае с девочками-студентками, он закончился, не успев начаться. Естественно, в начале судебного свидания, как предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом, суд объявил свой состав, поинтересовался о том, есть ли до начала судебного свидания у сторон какие-либо ходатайства, заявления. Я заявил ходатайство о приобщении с напечатанных мной подписанных соседями Александра, заверенных печатями документов. Суд риторически поинтересовался у прокурора его мнением, приобщил документы к делу и поинтересовался, знает ли Александр, в чем он обвиняется, признает ли вину. Ввиду того, что каждый приговор должен быть мотивирован, нельзя в мотивировочной части написать «вину не признался» или «не раскаялся» и вынести мягкий приговор. Мягкий приговор возможен только, если в описательной части будет указано, что человек хороший, полезен обществу, необходим кому-то там вину признал полностью, содеянным раскаялся и так далее. Поэтому мы с Александром решили признавать вину в том, в чем его обвиняют полностью. Да, Ваша честь, вину признаем полностью. В каком порядке хотите, чтобы слушалось дело, обычном, особым? Особый порядок это когда п о с у д и м ы й признает свою вину настолько полностью, что в с у д и н о м процессе она не доказывается. Он считается уже виновным. Представитель прокуратуры просто объявляет в чем виноват п о с у д и м ы й потом исследуется данная характеризующая личность подсудимого. И выносится обвинительный приговор. Но этот приговор не может быть более строгим, чем две трети от максимума наиболее строгого наказания. То есть, для примера, чтобы понятно было. Если, как в деле по обвинению Александра, максимум наиболее с т р о г о г вида наказания составляет до 10 лет лишения свободы, то при рассмотрении этого же дела в порядке особо судебного производства максимум лишения свободы составляет уже не 10 лет, а не более 7 лет 3 месяцев. Не более. Менее наказания можно, более строго нельзя. Естественно, при защит т е при признании вины глупо отказываться от возможности проведения суда в порядке особо судебного производства поэтому я ответил в особо ваша честь не тут николай леонидович обращается к прокурору девушки лет 32 35 на вид к о р е я н о ч к и прокурор как наказать человека это и было второе звено золотой цепи п о д а р е н н о й господом александру по его молитве если бы судья спросил у гособвинителя в чем и подсудимый обвиняется, Александр бы наверняка сел. Но суд спросил, как наказать. И гособвинитель предложил такую меру наказания, что я потерял дар речи. Обвинение считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества и просит суд назначить наказание в виде одного года лишения свободы с учетом статьи СССР. 73-й УК РФ. Прошу назначить наказание считать условно, с испытательным сроком на один год. Высказала позицию гособвинения помощник прокурора. И это при санкции от 3 до 10 лет. Дара речи мне вернул, не моргнувший глазом судья. Понятно. Мнение адвоката. А что адвокату говорить в такой ситуации? Я полностью поддержу мнение государственного обвинителя, Ваша честь. Одновременно с словом «честь» прозвучал удар по столу деревянного молотка. И слово судьи с л е д у ю щ и й Само заседание дрилось меньше, чем ты его читал его описание, уважаемый читатель, или слушал. Оно заняло не более 40 секунд. Когда мы вышли из зала суда, Александр был шокирован. «Что «Шо это было?» – спросил он. «А это, Саша, Господь услышал твои молитвы?» И как-то, видишь, помог тебе. Мы вышли из зала с у д а и разъехались. Больше Александра не видел не слышал. Приехал ко двору своего дома, котором я снимал квартиру. Находясь в эйфорическом состоянии, не уставал радоваться милости Божией. Год. Год, условно, по статье, где санкции отрёв до 10 лет лишения свободы. И это безальтернативно, без всякой мотивации и по инициативе прокурора. И этот приговор устоит. Он не будет обжаловаться. Прокур... Прокуратура сама попросила. Поистине Господь, Твои ресурсы безграничны. Я вышел из зал вышел из вышел я своего автомобиля, направился к с е т к е б а б у ш к и э т е и с к и которая обладала очень здравым и живым умом, с которой было интересно общаться, спорить. Я хотел поведать ей об очередном чуде, к о т о р ы е Господь сотворил по молитве одного из грешников. Меня зазвенил телефон. Посмотрел, кто мне же звонит, я увидел, что звонок с номера помощника судей вынесло е беспрецедентное решение по инициативе прокурора. Решение может быть, да не может быть, а точно а н а л о г и ч н о прецедента имело, но сама ситуация, я думаю, нет. Да, здравствуйте, ответил я на звонок. Здравствуйте, Олег Анатольевич, спросил меня девичий голос. Да, я вас слушаю. Вас беспокоит помощник с у д ь и такая-то, о прошу прощения. Вас беспокоит помощник прокурора такая-то. Сегодня мы с вами были в судебном заседании по части 2 статьи 228. Да, помню. Олег Анатольевич, я надзорные производства по уголовным делам перепутала. Дай вам Бог здоровья, что вы их перепутали. Да нет, его посадить бы л и о пять, я просто надзорку перепутал. Ай-яй-яй, опять, дай вам бог здоровья, что вы их перепутали. Нет, Олег Анатольевич, ну вы же понимаете, по второй части год нельзя, там минимум от трёх, я просто надзорку перепутал. Ай-яй-яй, опять, да дай вам бог здоровья, что вы их перепутали. Она мне снова... Нет, Олег Анатольевич, там год нельзя, мы с судьей посовещались решили пусть будет условно, пусть гуляет на свободе. «Пусть условно, н е год. Год нельзя. Давайте три!» – попросила она. «Приговор вступит в силу, обжаловаться не будет, но три, а не год. Хорошо?» Хотел бы я посмотреть, как она обжалует то, что суд удовлетворил ее просьбу. Хотя, конечно, есть вышестоящий сотрудник прокуратуры, который могли бы обжаловать. Но как с ними договориться, чтобы они не волевали сами собой – это уже не мои проблемы». «Хорошо», — согласился я. «Вы не будете обжаловать?» Видимо, не осознавая ситуации, спросила прокурор. «Нет, не волнуйтесь, не буду», — ответил я. «Спасибо, Олег Анатольевич, до свидания», — счастливая прощепдала прокурор. «Будьте здоровы, до свидания», — ответил я и отключил соединение. «Поистине невероятные возможности п о г у л я т ь с я Небесного». нужно лишь любить его, как сказал один священник, д а р и т ь ему цветы, то есть раздавать его своей молитвой. Следующий рассказ называется е е зовут Татьяна. Если я правильно помню. Не т а кому ж д а л е к о м не помню точно каком, возможно, в 2015 году, в неное в время, как дежурный адвокат, я был п р и г л а ш е н в центральный следственный отдел для защиты какого-то человека. Олег Анатольевич, поучаствуйте, если сможете. У нас раскрытый разбой с улыбкой в голосе, попросил меня по телефону следователь Вячеслав. Когда я прибыл в с р е д с т в е н н ы д е л выяснилось, что улыбка в голосе следователя мне не показалась. Человеком, которого подозревали в совершении разбоя, оказалась милая светололосая женщина по имени Татьяна. Лет 40-42 на вид. Если я правильно помню Татьяна, давайте... так будем на ее называть. Выяснилось, что в одной из аптек, не о б о р у д о в а в н и м х в и д е о к а м е р ы со слов фармацевта-кассира-заявителя, произошло разбойное нападение. Со слов заявительницы, в торговом зале находилось несколько человек, в том числе и та м и л а светловолосая женщина, которая и м е л в в и д удовольствие имел у лицезреть в кабинете следователя. Со слов заявительницы, Когда остальные посетители вышли из аптеки, светловолосая женщина достала из своей женской сумочки п и с т о л е т и направила на фармацевта-кассира-заявителя, потребовала отдать ей все деньги, которые находились в кассе. Что со слов фармацевта-кассира-заявителя она и сделала. Затем, как известно из рассказа заявительницы, разбойница вышла из аптеки и куда-то делась, куда н е и з в е с т н о честь и хвала оперуполномоченным уголовного розыска Центрального отдела, которые смогли установить личность той светловолосой женщины, которая, как выяснилось, жила за 200 с лишним километров от той аптеки, в которой якобы был совершен разбойный грабеж. Разбой, прошу прощения. Я не знаю, как именно они смогли это сделать, но сделали. Видимо, в о п р о в свои непонятные мне секреты. Они нашли ее в другом городе, привезли в отдел центральной полиции. При допросе выяснилось, что подозреваемая в совершении разбоя женщина, как договорились т а т ь я н а действительно была в тот день и в тот час в той аптеке, где, со слов заявительницы, был совершен вооруженный разбой. Но ни я, ни следователи не могли поверить в то, что она это сделала. Сама Татьяна с удивлением и полным отрицанием о т н о с л а с ь к м е н я е м ей действиям. Конечно... За практику следователя в том адвоката я два раза видел, как человек, совершивший преступление, сам явился в отдел МВД и совершил совершенных им преступлениях. Но это были н о н ц е н с ы которые бесконечно далеки от общего правила. Как правило, преступник всегда отрицает свою причастность к совершенным им преступлениям. Но в этот описываемый раз и я, и следователи были уверены в п р о д и в о с т и слов Татьяны. в том, что она не совершала этого разбоя. По закону и сложившейся следственной практике в отношении человека, подозреваемого в совершении тяжкого преступления, не имеющего н е с о жительства населенном пункте проведения предварительного расследования, всегда избирается мера пресечения в виде заключения по стражу. Данная мера избирается судом на основании ходатайства следователя, Но человек, в отношении которого она избирается, заключается по стражу сразу после допроса на практике, хотя по закону до него. То есть на практике следователь должен принять решение о избрании меры пресечения п о д о з р е в а е м о г о сразу после допроса. В случае с Татьяной единственной приемлемой меры пресечения являлась мера пресечения в виде заключения по стражу. В ходе конфиденциального общения я объяснил Тиане, но позднее обратился к следователю обратить, отложить б р а и т т ь о ее допрос либо растянуть его до того момента, пока не появятся неопровержимые доказательства ее вины. Спасибо Господу. Следователь не спешил с запросом. Чтобы убедить, убедиться у б е д и т ь в виновности этой с виду такой порядочной женщины, чтобы знать, что в тюрьму не будет отправлена невиновная женщина, Было принято провести опознание подозреваемой фармацевтом-кассиром-заявителем до допроса и избрания меры пресечения. Но заявителя не было. Куда-то уехал, пообещал а быть завтра вечером. С разрешения следователя, под мою ответственность, мы с Татьяной вышли из магазина, ой, вышли в магазин, прошу прощения, в котором можно было попить чай, кофе. Купили Татьяне ужин, он же завтрак, поскольку и предстояло ночевать, на стуле в отделе полиции. И предупредил следователя, что через час верну л александр Татьяну на место. Мы с ней поехали в храм Александра Невского, чтобы заказать службу и молиться Господу о помощи. В храме а л е к с а н д р Прошу прощения. В храме Татьяна молила Господа о защите. Я молил его править так, как знает он. Я не знал, совершал т о Татьяна п р е с т у п л е н и е не совершала, знал Господь. Поэтому я просил Господа управить так, как знает Он. А затем мы заказали службу сугубо их тени я за Татьяну и меня, а также об умягчении злых сердец, за умягчение сердца следователя и заявительницы. Через час мы, конечно, не вернулись, но так как мера пресечения в отношении Татьяны еще н Избрана не было, оснований мне ус... не верить у следователя так же не было. Он сильно не ругался. Тем более, что мы опоздали всего на... на 10 минут. Наступил вечер, и договорившись, что я приеду по первому звонку, я уехал. Следующим утром около 10 часов следователь позвонил мне и сказал, что фармацевт-кассир-заявитель будет в 12 часов дня. В 12 я был в отделе. Поинтересовался у Татьяны, как пришла ночь, позволили е привлечь но она ответила, что не захотела ложиться, так как нервничает и не спала всю ночь. Опознание проводилось в условиях, исключающих видимость опознающего, и Татьяна не могла видеть фармацевта-кассира-заявителя, которая была приглашена на опознание. Но я находился рядом с опознающей и прекрасно видел ее глаза, которые не отрывают, смотря на, на Татьяну, а также выражение лица опознающей. саму Татьяну. Господь услышал молитвы Татьяны и мольбы об умягчении сердца фармацевта-кассира-заявителя. И помог, как всегда. Фармацевт-кассир-заявитель неотрывно смотрел на Татьяну, и было понятно, что узнал о ее. Но на вопрос следователя, видела ли она кого-нибудь из трех представленных на о п о з н а н и е людей, она ответила, что нет. Затем был проведен допрос т а т ь н ы в котором она, как и раньше, не признала, что причастна к м е ш щ е м у место в аптеке разбою. А затем очная ставка между т а т ь н о й и з а в и т е л ь н и ц е й в ходе которой выяснилось, что никакого разбоя не было вообще. Просмов, фармацевт, дочь, владельца аптеки, нуждалась в деньгах. Но ее отец, владелец аптеки, мужчина кавказской национальности, человек жесткий деньгами не баловал. Девушка-фармацевт, заявитель-кассир, решила взять из кассы необходимую сумму, чтобы объяснить отцу, куда делись деньги, придумала эту невероятную историю про женщину с пистолетом. Как разбойницу, дочь-фармацевт описала запомнившуюся ей молодую столоволосую женщину. которую, по ее описанию, и нашли опера, нашли в другом городе более чем за 200 километров от той аптеки, в которой якобы, со слов заявительницы, произошел разбой. В этой истории два удивительных факта. Первый. Невероятный профессионализм с о т р у д н и к а уголовного розыска центральной полиции. Второй. у м г ч е н и е сердца л ж е п о т е р п е в ш и й и в р а з у м л е н и и ее Господа настолько, что она не побоялась ни своего отца с жестким характером, н е уголовной ответственностью за видом л о ж н ы й доноса, к о т о р ы м предупреждалась при приеме в нее заявления. Конечно, для меня это было объяснимо. С учетом того, что д е в у ш к а ф о р м а з е в т изначально солгала, мысль о том, что она способна на такие жертвы, не укладывалась в моей голове. Лишь зная, что возможности Господа безграничны, я принял свершившееся, как очередное чудо, совершенное Господом по молитве человека. Помощь от Господа Бога Марии Ивановне. Не помню фамилию и имя, отчество женщины, о которой я буду рассказывать в этой истории. Но рассказывах знакомых знакомому я привык ее условно называть марь ивановна поистине ее история сам, одна из самых ярких историй о помощи господней к о т о р у ю я видел и другого объяснения объяснение происшедшему не сможет найти даже самый ярый атеист наверное Также в начале 2005 года, точно не помню, до внесения поправок в Уголовный кодекс РФ, до того, как санкции статей убрали нижний предел наказания, для несведущих поясню на примере, допустим, кражи с каким-либо квалифицирующим признаком, к примеру, группа лиц по предварительному сгору или с причинением кражи з н а ч и т е о о ущерба гражданину. Статья 158, часть 2 УК РФ. ранее завершение с о этого преступления было предусмотрено в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет лишения свободы закон не предусматривал не менее строгого наказания чем два года не более чем 5 просто от 2 до пяти и только с момента у п р а ж н е н и я нижнего предела наказания санкция данной статьи у крф стала предусматривать решение просто лишение свобод ы до пяти лет от ноля, без указания нижнего предела наказания. Прошу прощения за то, что отвлекся от повествования на краткий экскурс уголовное право, продолжу рассказ о помощи Марии Ивановне, помощи Господа. Как увидит читатель, ни от кого другого ее безнадежной ситуации помощи Казани не было, и я воздалось по ее вере и ее молитвам. Скорее всего, весной 2 0 0 5 а может быть 2 0 0 4 точно не помню, года, поздним вечером, около 23 часов 30 минут, на мой сотовый телефон позвонил незнакомый мне номер. Когда я ответил на звонок, выяснилось, что мне звонит ранее незнакомый мне следователь Западного округа. Он не был мне знаком, так как несколько дней назад перевелся в УВД Западного округа, не помню откуда. Имени этого следователя я не помню, так как более он УВД Западного округа не работал и более его не видел. Дальнейшей судьбы этого следователя я не знаю, но надеюсь, что для него все закончилось относительно благополучно и уголовное наказание он не понес. Он сказал мне, что н не... ему е необходимо провести следственные действия и для этого необходимо присутствие адвоката. Спросил, смогу ли я подъехать и присутствовать при проведении следственных действий. Я ответил согласием и через 30 минут находился в его кабинете. Зная, что следственные действия ночное время законом разрешены лишь в исключительных случаях, я был уверен, что за допросом по среду задержания лица подозреваемого в совершении преступления не п о т е р с о в а л с я кто это. Следователь предоставил мне лицо с его слов, с о в е р ш и в ш с е м ь краж, совершенным с причинением значительного щербогражданину общую сумму на 1 миллион 200 тысяч рублей. Этим человеком оказалась женщина лет 60, бабушка б о ж и й Дуванчик. Следователь сообщил, что эта женщина написала семь явок с повинной в совершении этих преступлений, И теперь необходимо допросить эту женщину в присутствии адвоката. По результатам допроса и будет избрана мера п о с е ч е н и я либо в виде задержания по подозрению в совершении преступления, либо подписки о невыезде надлежащем поведении, в зависимости от того, какие показания она о д а с т Я искренне усомнился о том, что 60-летняя Марья Ивановна могла совершить о п и с а н н ы ее в и ею в явках с повинной кражи. Я попросил следователя предоставить нам возможность пообщаться до п р о с а с этой женщиной наедине. Поскольку это право закреплено за каждым подозреваемым, следователь возражать не стал. Только просил сильно не затягивать беседу, ввиду того, что он дежурит, и ему нужно ехать по вызовам на другие места преступлений. И действительно, вскоре дежурная часть по громкой связи сообщила о необходимости выезда. Я разъяснил Марьи Ивановне ее право на беседу со мной как адвокатом конфиденциально без ограничения времени. Но к моему удивлению, Марья Ивановна ответила мне, что действительно совершила все семь меняемых ей краж, очень раскаивается в этом, и ввиду этого сама без принуждения добровольно написала явки с повинной. Также добавила, что в услугах адвоката не нуждается и г о т о в нести п р е д у с м о т р е н н законом наказание, так как очень сильно раскаивается в седейном. Выслушав м а р Ивановну, я решил, что она обработана сотрудниками полиции, операми уголовного розыска. Уж слишком грамотно для нее ранее несудимой бабушки, она выражает свои мысли юридически грамотным языком. Она постоянно говорила о том, что адвокат ей не нужен, Причем настолько уверенно и настойчиво, что я был вынужден просить у нее разрешение посидеть в кабинете во время допроса. Просто так, для мебели, как неодушевленный предмет. Она согласилась на мое присутствие после того, как я сказал, что следователь не имеет права ее допрашивать, и с л и в деле не будет ордера адвоката, а протокол допроса не будет подписан адвокатом. Я попросил следователя предоставить мне написанной Марии в а н о в н а явки с повинной для обозрения. Следователь предоставил мне все семь штук сразу. Я начал зачитывать первую из них. м а р и Ивановна перебила меня словами. «Да что вы читаете? Вы же видите, это моей рукой написано. Добровольно, без принуждения, потому что я очень каюсь. Я же все правильно написала. Я я же сама писала. Здесь все правильно записано». Я переложил явку с повинной, которую начал читать под н и стопки из написанных ею с повинной, и также слух начал читать вторую. Марья Ивановна на м н я снова перебила теми же словами. «Да что вы читаете? Все явки написаны правильно, добровольно, без принуждения, потому что я очень раскаиваюсь». Вот эти заученные повторяемые ею слова очень явно указывали на то, что явки написаны ею по диктовку оперов. о п р е с т у п л е н и и она не совершала. Уверенный, что явки с повинной на Марьи Ивановны повешены сотрудниками уголовного розыска, как это часто случается, я поинтересовался у следователя, чем подтверждается ее вина, кроме я в о с повинной. Его короткий ответ очень пошатнул мою уверенность в невиновности женщины. Видеозаписью, на которой видно, как она похищает деньги, ответил следователь. Конечно, видеозапись аргумент неоспоримый. Следователь приступил к допросу, но в е д е н и ю допроса мешала дежурная часть УВД, которая по громкой связи требовала его в ы с т а в и т на происшествие. Следователь через каждые пять минут звонил дежурку и пояснял, что он занят, постарается освободиться как можно быстрее. Важно! В начале допроса под роспись Марьи в а н о в н ы следователь предупредил ее о том, что все данные ее показания могут быть использованы в качестве доказательства ее вины, даже в случае отказа от этих показаний в дальнейшем. А протокол допроса, подписанный адвокатом, является не сприм о доказательством в и д ы посудимого, если в этом протоколе даны признательные показания. Видя, что подобный допрос на, на подробный допрос нет времени, учитывая полное признание вины Мари Ивановны, п о д т в е р ж д а ю щ е с я видеозаписью хищения Я предложил следователю схематично отобразить в протоколе допроса уже изложенные явки с повинной. Следователь записал, что все записанное в этих явках Мария Ивановна подтверждает полностью. Писала ей добровольно без принуждений. Сейчас в присутствии адвоката п о д т в е р ж д а е т что 10 мая 2004 или 11 мая 2005, точно не помню, да это не важно. полуденное время, около 15 часов, она совершила хищение д е н е ж н средств. Из обувной коробки, находившейся на шифонере квартиры по такому-то адресу, в сумме 120 тысяч рублей. А затем, за, а затем 11 мая 4-го или 5-го года в утреннее время из той же обувной коробки, находившейся там же, совершила хищение денежных средств над с у м м у 270 тысяч рублей. И так семь раз подряд с указанием дат и сумм соответствии с н а п и с а н н ы м в я в к а х с повинной. на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Я прочитал написанное в протоколе допроса вслух и сказал Марии Ивановне, «Мария Ивановна, если это подпишу, вы будете осуждены к реальному тюремному заключению и по решению суда будете обязаны выплатить все эти деньги. Вы совершали эти хищения?» «Да-да, подписывайте. Я совершил, а я каюсь, я должна понести наказание». как зомбированная говорила м а р ь Ивановна. Хорошо, заключил я и подписал. Времени было около часа ночи, но, к моему удивлению, следователь распечатал постановление об избрании мер ы пресечения в виде подписки невыезде. Саму подписку о невыезде протянул нам, не и м а р ь и в а н о в н е на подпись. Я не стал интересоваться у следователя, что он делает. Быстро подписал, помог заполнить, подписать Марии в а н о в н е Пожал следователь руку, сказал спасибо и обратился к Марии в а н о в н е м а р и Ивановна, из протокола мне известен ваш адрес. Мы соседи. Время позднее. Поехали, я довезу вас. м а р и Ивановна не стала отказываться, и на моей машине мы поехали в район нашего местожительства. По дороге домой м а р и Ивановна стала менее с к о в а н н о й Мы разговорились. За разговорами дорога не прошла незаметно, и мы подъехали к моему дому. Желая продолжить завязавшийся в автомобиле разговор, мы вместе поднялись на четвертый этаж, с н и м а е мной квартиру и продолжили беседу за чашкой чая. Как выяснилось, м а р и в а н о в н а не совершала меняемых ей преступлений. С ее слов, она одна растит дочь-студентку и на их проживание зарабатывает тем, что работает домработница у богатых людей. Далее м а р и Ивановна рассказала мне о том, что среди богатых людей, у которых она работает, есть одна незамужняя, незамужняя очень богатая бизнес-вумена. Со словом Мария Ивановна, в доме этой женщины повсюду валялись драгоценности, и она, Мария Ивановна, непрестанно молилась Господу, чтобы он уберег ее о б л а з н а что-нибудь взять украсть. Со слов м а р и в а н о в н ы подтвержденных материалами уголовного дела, бизнес-вумен хранила свои деньги не в банке, а в коробке, из-под обуви, в шкафу, пятитысячными купюрами в пачках. м а р и в а н н а молилась и довольствовалась 100 тысяч рублей в день, которую бизнесвумен платила ей за уборку, глажку белья, одежды и приготовление пищи. Как пояснила м а р и в а н о в н а месяц назад бизнесвумен, которой м а р и в а н н а работала, перестала ей платить жал зарплату и ж а л о в а что бизнес идет очень плохо, денег нет. м а р и в а н н а продолжала молить Господа, чтобы он уберег ее от беса-искусителя и не брала из коробки денег. Несмотря на то, что сделать это было достаточно просто. Шкаф, в котором мы не хранились, не замыкался. м н е сложилось впечатление, что работодательница бизнес-вумен провод... сама провоцировала м а р и в а н н у на кражу. Так и вышло. За день до нашей встречи в полиции м а р и в а н о дочь Марии Ивановны, студентка, в расстроенных чувствах рассказала Марии Ивановне, что в их институте началась сессия. и нужно нести взятки с преподавателем, иначе возможно о т ч и с л е н и я Мария Ивановна в очередной раз попросила бизнесвумена рассчитаться с ней, напомнила, что уже м е с я ц р а б о т а т ь бесплатно, напомнила, что в шкафу б и з н е с в у м е н стоит коробка, набитая деньгами, но получила пояснение, что деньги могут срочно потребоваться, д р у г е д е н и я бизнеса их трогать нельзя. Других не денег, других денег нет в завершении беседы отказа с а о п л а т ы Отказ о п л а т е Тогда Мария Ивановна решила взять из коробки то, что заработала за этот месяц. н о поскольку в месяце было не 30 дней, а меньше. А купюры были пятитысячные, д е л а чуть больше. 3 0 0 я ч Через час после того, как она вернулась домой, к ней приехали сотрудники милиции забрали ее в в д Западного округа, где продемонстрировали запись того, как она берет деньги из коробки. Мария Ивановна пыталась объяснить сотрудникам ситуацию, объяснить, что взяла свое, свои с в о ч е с т н о заработанные деньги, но сотрудник уголовного розыска пояснил ей, что у коробки не хватает д 1 миллиона двух тысяч рублей что с его слов является особо крупным хищением и относится к тяжким преступлениям также сотруднику главровска пояснил что это страшно и теперь марь ивановна посадят минимум лет на 10 марь ивановна пыталась заказать что он не похищала такую сумму Опер, у п о л н о м о ч е н ы й с ее слова, казался неплохим человеком. Отнесся к ней с сочувствием, пониманием, п р и л о ж и л свою помощь. Он предложил уйти от особо крупного размера хищения и убедить суд в том, что на скамье подсудимых нормальная женщина, не воровка. По логике о п е р о а Как он пояснил, нужно искренне раскаяться с одеянием. И только в этом случае судья, тоже ведь человек не что, ему, человеческое ему не чуждо, ее пожалеет, простит, накажет решением свободы, но у с л о в н о м И он опер готов ей помочь. Помочь убедить суд в том, что к ней нужно отнестись помягче, так как она полностью осознала свою ошибку, раскаялась до глубины души и больше никогда закон не приступит. Для этого он потратит час, а может, если нужно, и больше своего времени, и надиктует ей как можно больше явок с п о в и н о й чтобы ее раскаяние было более очевидным. Мария Ивановна поняла, что милиции работают не звери, не твари, прошу прощения, зверей, а н о р м а л ь н о всегда г о т о в ы прийти на... помощь юридически неграмотным гражданам, простым работягам, людям. Мария Ивановна с благодарностью отнесалась к предложению помощи и написала явки с повинной о хищении денежных средств под диктовку оперуполномоченного с, с радостным ь ю из с с р а д о т пониманием того, что каждая написанная ее явка с повинной приближает ее к свободе. Со с л о в о оперуполномоченного Мария Ивановна четко поняла, что в ее ситуации адвокат опасен. Потому что адвокат р е д к о я сволочь, цель которого не помочь ей срубить с нее бабло. И для этого он адвокат. Будет создавать видимость работы, что-то писать, делать вид, что помогает ей. Но в конце концов после суда скажет, извините, судья сволочь, я ничего не смог сделать. Но если вы мне заплатите еще... Я заплачу, я напишу жалобу в вышестоящий суд. Приговор, конечно, отменят, а вас выпустят на свободу. То есть адвокат будет выманивать деньги, но пользы от него не будет, только вред. Еще раз возблагодарив Господа за то, что он послал ей такого хорошего человека в лице оперуполномочного, который предупредил ее обо всех опасностях, Она обещала ему, что никакого адвоката у нее не будет. Поэтому я отказывалась от меня так р ь я н а Выслушал Марью Ивановну, я показал е й удостоверение пенсионера МВД. Пояснил, что ранее работал следователем. Рассказал, что оперуполномоченный не л и ц и не вставая со стула, раскрыл семь краж. всем преступлений средней тяжести медали ему за это не д а д у т премию к сожалению тоже но ругать за б е з д е л ь и е не будут это точно молодец супер а за то что за каждую а то что за каждую написанную ею явку с повинной ей по закону положено л и ш е н и е свободы на срок от двух до пяти лет. Это за совершение преступлений, к о т о р о е она не совершала. За каждое из них. Опера б е з р а з л и ч н о Для него она рабочий материал. В конце нашей беседы стало понятно, откуда у милиции взялась видеозапись того, как Мария Ивановна берет деньги из коробки. Выяснилось, что бизнесвумен содержал Альфонса, который нигде не работал. Но дело для своей хозяйки то, что не смогла сделать Марья Ивановна. Он установил в шкафу скрытую видеокамеру. Неизвестным остается лишь вопрос в том, сам Аль Альфонс похищал деньги из коробки. Или их не похищал никто, а камера была повешена. И зарплата не выплачивалась. По предварительному сговору Альфонса с хозяйкой. С целью провокации кражи. Скорее всего, так и было. Но как бы то ни было, Марья Ивановна была подставлена грамотно, можно сказать, профессионально. И теперь, после того, как она поверила оперу, написала семья в Касповиной, а потом отказалась от беседы со мной и взяла на себя кражу 1 миллиона 200 тысяч рублей с семью кражами при допросе у следователя. А в начале допроса подписала предупреждение о том, что данные п р и с у т с т в и е адвоката показания будут использованы против нее даже в случае ее последующего отказа от своей вины, я не знал, как ей помочь. Итогом описанного явились семья в к а с п о в и н н о й плюс видеозапись того, как Мария Ивановна похищает из коробки денег, плюс ее подпись начале д о п р о с п о с р е д с л о в что ее показания будут использованы в качестве доказательства ее вины даже в случае последующего отказа в от этих показаний. Плюс допрос, протокол допроса, подписанный адвокатом, то есть мной. Все говорило только о том, что Марья Ивановна будет изолирована от общества и понесет наказание в виде решения от двух до пяти лет за каждое писанное в явке исповинное преступление. А уже затем... Путем, скорее всего, частичного сложения, суд назначит ей полный срок лишения свободы. Не более пяти лет, но около того. По моему мнению, ей не смог бы помочь ни один адвокат в мире. Если кто-то не из читающих не согласен с этим, Я с удовольствием ознакомлюсь с его т о ч к а зрения по этому поводу и жду его письмо на ватсап. Номер ватсапа 995-180-5247. Олег Анатольевич. Я сказал Марии в а н о в н е о ее безвыходном положении, извинился и выразил свои соболезнования. Я объяснил Марии Ивановне, в а н о в н е что ее ситуации не поможет ни один адвокат, тем более с обвинительной линией нашего правосудия. Однако, как и е сказал, для Господа это не вопрос. Я рассказал о нескольких случаях в своей практике, когда люди оставались на свободе, лишь благодаря воле Божьей. Воля Божьей, которую услышал их искренние молитвы, молитвы покаяния и протянул свой п е с помощи. Я дал Марье Ивановне свой псалтырь, в который были вложены бумажные закладки, на которых были написаны номера п с а л м о у д г е ч е н и я Посоветовал просить Бога о помощи, а также по мере возможности заказывать в храме Александра Невского сугубо е к т е н и и на всякое благое дело. За нее и того адвоката, который будет ее защищать. Сам ее защищать отказался. Сказал, что я не справлюсь с ее защитой. Мария Ивановна уговорила меня взяться за ее защиту, м о т и в и р о в а л свои просьбы о тем, что Бог помогает руками людей и еще двойным гонораром. Уповая на Господа и нуждаюсь в деньгах, я согласился. На следующее утро, ближе к вечеру, Мария Ивановна пришла ко мне на беседу и принесла оплату моего труда по ее защите, мой двойной гонорар. При этом м а р и Ивановна рассказала мне о том, что в храме Александра Невского молилась и точно з н а ю что Господь поможет ей. При этом она мне вернула мой псалтырь сказала, что купила себе такой же. Мы заключили договор о ее защите стали ждать вызова следователя. Следователь не звонил. Несмотря на это, м а р и в а н о в н а позвонила мне, просила разрешения прийти ко мне побеседовать. Конечно, я ответил, что ее жду. Придя ко мне, м а р и в а н н а рассказала, что каждый день ходит в церковь на утреннюю и вечернюю службу, заказывает службу, которую я ей рекомендовал, и точно знает, что Господь ее защитит. Она поблагодарила меня за то, что я С ее слов указал а ей путь к спасению, но чуть позже с очень виноватым видом попросила прощения за то, что мы с ней не будем работать. Так как ее дочери настояли на том, чтобы ее защищал другой и н о г д адвокат. а Это б ы л о мягко говоря, очень неприятная для меня новость. В том числе ввиду того, что гонорары я уже успел а распределить потратить. м а р ь Ивановна, сказал я. Выбор адвоката это исключительно ваше право. Я понимаю, что ничего полезного для вас сделать не могу. Но, пожалуйста, поймите меня правильно. Я не, не занимал у вас деньги до сегодняшнего дня. и Не планировал их вам сегодня вернуть. Я понимаю, что я должен вам их вернуть. Я это сделаю. Но прошу Времени на то, чтобы заработать эту сумму. Сейчас их у меня просто нет. Олег Анатольевич, я вас прошу. Ничего не нужно отв... возвращать, о т в е т и л о Мария Ивановна. Вы дали мне больше, чем эти деньги. Вы направили меня к Господу. Теперь я точно знаю, что со мной ничего не может произойти плохого. Но вы знаете, я не ем... Не сплю, волнуюсь, с е на нервах. После разговора о с вами у меня появляется и с у н н ы й аппетит. У меня к вам просьба. Можно я буду к вам приходить, общаться время от времени? Что я мог ответить этой женщине? Конечно, да. По вышеизложенной причине я не, более не осуществлял защиту Марьи в а н о в н ы Но в и д у того, что мы с ней продолжали общение до самого конца рассмотрения ее дела, дела по обвинению с ее слов, я знаю п р о и с х о д я ш и м и с удовольствием расскажу о том, что мне известно, и о том событии, в котором я принял успел принять участие. <coughs> Мое участие ограничилось нелицеприятной беседой с следователем Западного округа. т р о м передали по дело по обвинению Марьи Ивановны для направления в суд, а именно на следующий день после расторжения нашего договора о защите с Марьей Ивановной мне позвонила следователь западного округа Анжела и спросила помню ли я, как несколько дней назад меня вызвал новый следователь, капитан как она выяснилась, придурок и в моем присутствии допрашивал какую-то бабу, которая ну пусть будет п о х и и т лям а л 200 я ответил что прекрасно это помню и она мне сообщила что следователь капитан умудрился из уголовного дела куда то пусть будет потерять протокол допроса этой бабы с ее признательными показаниями приедь переподпиши попросила она Нет, Анжелочка, Мария Иванова не совершала этих краж. Ее опера нагрузили. Я ничего переподписывать не буду. А то, что капитан умудрился потерять д п о протокол ы е допроса из материала уголовного дела, это помощь Божья, слава и спасибо Господу. а з а к р и ч а л трубку Анжела. Тебе Пипец. Больше ты не зайдешь в отдел, т е б е никто больше не пригласит сюда работать. а ж е л а была л ю б о в н и ц е заместителя прокурора Западного округа и имела в отделе большой авторитет. Хорошо, ж е л о ч к а ответил я, и слава Богу. Действительно, с тех пор я бывал в ВД Западного округа только по платным делам, когда ко мне обращался тот или иной человек с просьбой з а щ и т и т ь его интересов. Прошу простить меня, читатель, но я не могу не выразить в очередной раз свою в о з м у л е н и е Я служил следователем, последние 14 лет работал адвокатом, но никогда не сталкивался с тем, чтобы из материала уголовного дела Еще один, причем столь важный документ, как допрос подозреваемого, который дал признательные показания. Не скрою, я очень рассеянный человек по своей природе. Когда я начинал службу следователем, однажды я забыл головное дело вне своего служебного кабинета, фактически потерял его. И не нашел бы, если бы человек, который нечаянно оставил его, не сообщил мне об этом. Я редкостный р а с т я п а Но потерять из материала уголовный д е л отдельно протокол на это не хватило бы даже моего таланта. По сути и закону это уголовное преступление. Не знаю, возбудили ли уголовное дело в отношении капитана, потерявшего протокол подозреваемого. Но с момента этого допроса Я, как и говорил в начале своей повести, никогда его не видел. Протокол так и не нашелся. Мария Ивановна регулярно приходила ко мне на чай и беседы. Мы обсуждали с ней д в и ж е н и е по ее уголовному делу. Я давал рекомендации о том, какой линии защиты, по моему убеждению, нужно держаться, что о е л а т ь н обязательно нужно сказать и так далее. Но в р е м я четвертой нашей встречи я чуть не побил ее. Она сообщила мне, что р а с т о р г л а договор о защите с тем адвокатом, с которым было заключено соглашение о защите по инициативе дочек. Мария Ивановна, вы находитесь в такой правовой ситуации, что несмотря на помощь Господа и бесследно исчезнувший протокол, в котором вы Себя полностью утопили. Ваша ситуация улучшилась не кардинально. Остались видеозапись, как вы берете деньги из коробки. Остались ваши явки с повинной. Ваши новые показания, которые вы дали в соответствии с моими и вашего нового адвоката рекомендации, рекомендациями, и и р е е к о м н д а ц будут расценены органом предварительного с л е д с т в а и прокурором и судом, как уйти от уголовной ответственности за совершенное вами преступление. т о з совершенные вами преступления, я. Так принято в уголовном производстве нашего государства. В суде прокурор это первая скрипка. Работая по вашей защите, круглосуточно должен заниматься один и желательно оба, более опытный, нежели я, адвокат. А вы меняйте нас, адвокатов, как перчатки. Так нельзя. Если хотите остаться на свободе, не ведите себя так. Олег Анатольевич, я не виновата, я не крала. Господь не, доступ, не допустит несправедливости. Он защитит меня. Света верила м а р и Ивановна. Да, по вере вашей да будет вам. Дай Бог, м а р и Ивановна, на о н на Бога надеяться сам не п л о ш а й Не забывайте, что у вас будет судить суд, в котором нет добрых людей. Все они и всегда принимают сторону обвинения. А вы для них такой же рабочий материал, к о г для а д той твари опера, к о т о р у ю г о в о р и л а взять на себя семь преступлений. Сомневался в тот момент я, будучи еще маловерным. Как я ругал м а р и Ивановну за то, что она решила пойти в суд без адвоката и категорически отказалась, чтобы с ней пошел я. Как я не верил в то, что она будет на свободе. Она отказалась от того, чтобы я ее защищал. Сказала, Бог поможет. Сейчас мне стыдно за с в о е тогдашней маловерие. Как я имел возможность содержать, содержать, прошу прощения. Господь не оставляет своих детей и никогда не обманывает их ожидания от Него. Он снова помог Марье Ивановне. Он дал ей е д и н с т в е н н о г работавшего в этом суде, судью -человеку, человека, у ч е е л о в к р о м а н а Владимировичу. Дай Бог ему здоровья. Это единственный судья из тех судей, которых я знаю, а знаю я их очень м н о г о которые, правда, по Божьей воле, отнесся к Марии в а н о в н е не как к рабочему материалу, а как к человеку, чью судьбу ему дано решить. В отличие от того, что происходит всегда, при таком изобилии доказательств вины Марии в а н о в н ы по инкриминированным ей эпизодам к р а ж Роман Владимирович рассмотрел дело по ее обвинению не за одно, два, максимум три заседания как-то выработано судебной практикой. Рассматривал его на протяжении восьми судебных заседаний. Восьми. Он рассматривал это простейшее с виду дело два месяца. В конечном итоге Роман Владимирович прекратил уголовное председание о в в отношении Марии Ивановны По всем эпизодам, кроме того, который заснят видеокамерой, отказал у Ж е потерпевший в удовлетворении заявленного ею гражданского иска на сумму 1.200.000 руб. л е й и переквалифицировал заснятый эпизод на часть первую статьи 330 Уголовного кодекса РФ самоуправства. Санкция данной статьи и части не предусматривает такое наказание, как лишение свободы. Вынесено в отношении Марии и в а н о в н е приговоре, и было назначено наказание в виде полугода исправительных работ. И указано, что в гражданском иске бизнес-вумен на сумму 1,2 млн. рублей нужно отказать. Я хочу акцентировать внимание читателя на то, что в моих рассказах, что хоть моих рассказах и повесуются о ч у д е с а которые Господь творил по молитвам грешных, хоть все очень и п р и в ы ч н о и относится к категории очевидно н е в е р о я т н о е но н е в этой, ни в других изложенных мной историй нет ни одного слова вымысла. Все, все события реально происходили, и те, кто в них участвовал, конечно поймут, что речь идет именно о них. если прочитают мои подвести. Ведьма. Шел август 2016 года. Роман Григорьевич уже влился в коллектив отделов центральной полиции, как адвокат и заходил у него д л защиты привлекаемой к уловной ответственности лиц по назначению следователей по 5-7 раз в день. С ним здоровались за руку не только следователи, но и начальник следственного отдела, и начальник полиции. Время от времени кто-то из них шутил, что Роману пора открыть свой кабинет прямо в отдел полиции, чтобы туда-сюда не бегать. Интересовались, присмотрел он себе кабинет или нет. Ну, конечно, все понимали, что это шутки. Однако Роман был настолько х о д ш и м в полицию ЦО, что чувствовал себя там как дома. Когда он защищал людей по назначению следователей, его работу о п л а ч и в а л а государство. Приступая к защите того или иного человека, Роман, как правило, доставал и своего портфеля процессуальное решение органа суда или п р е д в а р и т е л ь н о е средства, вынесенное по делу аналогичному – делу подзащитного, с которым о общался в тот момент. После того, как данный п о з а щ и т н ы й читал предложенное внимание процессуальное решение, в шапке которой были указаны фамилиями о т ч е с т в о Романа Григорьевича как адвоката, Роман объяснял, что именно человек должен сделать для того, чтобы в отношении него было вынесено подобное процессуальное решение. При этом Роман говорил о том, что готов помочь попытаться этому человеку получить уже желаемое им подобное решение. Если тот заключит в с и е м д о г о в о р о защите, и таким образом и з м е н е н и статуса д в о к а т а из адвоката, назначенного государством, чей труд государством оплачивается, у адвоката по соглашению, чей труд будет оплачиваться конкретно этим п о з а щ и т н ы м если у него возникнет такое желание. Чтобы возникшее желание совпало с возможностями человека, о Роман обсуждал размер своего гонорара с данным конкретным человеком. Как правило, находил консенсус и позволял человеку оплачивать его труд частями. Роман не жадничал, но благодаря этому сумел и помочь большому количеству ч е людей, о в е к л совершивших ошибку, и заработать самому. Он рассчитался с долгами, погасил кредиты банка, к о т о р ы й был вынужден брать ранее. Все шло хорошо, и данный период жизни Романа можно охарактеризовать как один из лучших. Как-то позднюю осенью к Роману обратилась ранее незнакомая девушка по имени Оксана. Она обратилась с просьбой защитить ее мужа, который сидит в СИЗО. При встрече выяснилось, что муж Оксаны отбывает наказание по совершению суда за преступление, которого он якобы не совершал. При этом Оксана не смогла предоставить Роману ни копию обвинительного заключения по делу мужа, ни копию решения суда, вынесенного в отношении мужа, Оксана была слегка полноватой ш а т е н к о лет 30, что называется, в т е р е и носила стрижку коры. Почему я заострил внимание на ее внешности, будет понятно ясно. Дальше. Роман сказал, что ничего обещать не может, но согласился встретиться с сужденным в СИЗО и ознакомиться с его делом. За это Роман взял 5000 рублей в скором времени выполнил свои обязательства. После встречи с с у ж е н н ы м Роман снова встретился с Оксаной и констатировал, что поскольку дело в отношении мужа рассмотрелось в, в порядке с у д ь я о т о в о г о судебного производства, когда человек, пришедший в качестве посудимого в суд, считается уже виновным, вынесенный в отношении его приговор не может быть обжалован по основаниям невиновности о сужденного. Таков закон. Как показалось, Роману Оксана не расстроилась. Примерно через месяц вечером, когда Роман скучал без дела в, в аренду р и моем им квартире, ему снова позвонила в ы ш е п о н я т н а я Оксана. Она сказала, что они с подругой пьют пиво, они одиноки, им не, хватало, не хватает л о н х в а а е т общества Романа Григорьевича, предложила присоединиться. Внешне Оксана не нравилась Роману. Если бы не информация о том, что она пьет пиво, С подругой, которая теоретически может оказаться, как обезьяна, которая хоть разорвись, и умной, и красивой, Роман предпочел бы скучать в одиночестве. Роман уехал по указанному адресу. Когда он приехал, Оксана, одетая в какой-то свитер е трико, сразу полезла обниматься, с л о в а т ь Романа, взгромозилась между ним и рулем автомобиля к нему на колени, сказала, что ее п о д р у г у зовут Татьяна, что они пьют пиво во дворе на лавочке. Предложила присоединиться. Татьяну Романа еще не видел. Роман категорически сообщил, что на лавочке ничего пить не будет. Но, надеясь на то, что Татьяна окажется симпатичной, сказал, что если они хотят его общества, то могут поехать вместе с ним в его офис и пить пиво за столом. Оксана позвала свою подругу, и на ее фоне стало очень даже ничего. Пока подруга садилась в машину, Роман тысячу раз пожалел о том, что вообще сюда приехал. Тем не менее, он решил стоически пережить их присутствие рядом, пока они будут пить пиво у него в кабинете, и надеялся, что в этом ему поможет компьютер, который верно ждал его в офисе. По приезду в офис выяснилось, что Оксана не даст возможности ему уделять время компьютеру, так как решила, что пить пиво ей на диване неудобно, и снова уселась на колени Роману. Она без смущения брала руку Романа, совала ее под свой свитер, ж и м а л о ее свою грудь, на к о т о р о й не было без галтера, и лезла целоваться. Примерно через полчаса у Оксаны зазвонил телефон и с кем-то поговорил. Она заверила в телефон, что уговорит Романа, и он их скоро привезет. Роман был очень рад тому, что их нужно увозить. Уговорить его не потребовалось. Вскоре они все вместе уже ехали куда-то за город. В пригороде по адресу, куда они приехали, оказался частный дом из белого кирпича средних размеров. К ним Роману, Оксане и Татьяне вышли мужчина и женщина. Встречающие пригласили их в дом, усадили за стол. За столом сидели еще несколько женщин и пара мужчин. На столе в большом количестве были шашлык, маринованная рыба, соленья, самогон. Роман пытался сказать, что пить и есть не будет, но его убедили, что шашлык вкусный, еще никому не вредил, такой самогон, как у них, у них больше нигде не попробует. И если о н не брезгует их компания, то пусть не обижает и у ж и н а т ь вместе с ними. Как сказали, дом большой, спать все места хватит. Ладно, подумал Роман Григорьевич, что я зря столько времени убил бензин а потратил. Останусь. Вечер прошел весело. Самогон действительно пился легко и приятно, но оказался очень крепким. Все сильно опьянили, разошли спать. Романа положили спать рядом с Оксаной. Так, не раздеваясь, он и проспал, с часов до 11 следующего дня. Утром, точнее ближе к обеду, Роман поблагодарил х о з я е в и уехал. По пути Роман удивлялся, почему ему до сих пор не позвонили центральной полиции, и порадовался тем, тому что никого не подвел своим безответственным поведением. Приехал домой в съемную квартиру лег спать, уверенный, что скоро, как обычно, проснется звонка к а к о й н и б у д ь следователя поедет работать. Проспал Роман до вечера и п р о с у л с я самостоятельно. За весь день ему никто не позвонил. Он не придал этому никакого значения, но ему не позвонили ни на следующий день, ни через два дня, ни через три. Это стало слегка беспокоить Романа Григорьевича. Подобного бездействия у него как у адвоката не было уже года три, это точно. На пятый день тишины Роман сам приехал в отдел полиции Центрального округа и, ходя по кабинетам следователя, в шутку, но с серьезными претензиями, б е л ы х по пузам, жаловался, что умирают с голоду из-за того, что не заработают денег. А они лишь в и н о в а т о улыбались. Некоторые угрожали пойти затерпелить, то есть подать за наносимые им побои п р и з а я в л е н и е о привлечении Романа к у г о л о в н о ответственности. Некоторые даже угрожали закрыть, то есть задержать по подзарению о совершения преступления. Но в конечном итоге г о все говорили одно. Роман Григорьевич, дорогой человек, н е что, для тебя ж у л ь к а жалко, что ли?» «Нету, нету бесплатных, на которых т е б е можно пригласить». «Все со своими адвокатами врали». Роман пытался со многими из них поговорить как кающийся грешник. К примеру, так. «Антон Сергеевич, дорогой, ну, пожалуйста, будь другом или хотя бы человеком, если другом бы не быть не б ы не хочешь. Скажи, в чем я провинился, чем накосячил?» «Как мне заслужить ваше доверие, ваше прощение, прощение коллектива? В чем мой грех?» Но ответ Роман слышал только «Ты з а б а д а л а Роман Григорьевич. Нет за тобой косяков, нет за тобой вины, ты же знаешь. Просто клиентов нет, работы тебе нет», – отвечал каждый, напоминая премьер-министра Медведева, который говорил, что денег нет, но вы держитесь. Оставалось лишь добавлять хорошего н а с т р о е н и е просто клиентов нет. Врали все, и мальчики, и девочки. Через два месяца, когда заработанных денег снова не осталось, а вызовы работать не возобновились, мытарства по другим отделам полиции положительных результатов не дали. Роман занял у соседок из соседней квартиры, н е о б х о д и м ы й для воплощения его замысла, в жизнь 8 0 0 0 рублей. Напечатал на листах формата А4 рекламу, отвез их в трамвайное депо. Было напечатано «Адвокат, запятая». БС, в скобках бывший следователь, могу помочь. Плюс семь девятьсот шестьдесят четыре восемь шесть пять п я По этому объявлению звонили только б а б у ш к и Работая на бабушек, Роман частично сводил концы с концами, но его долги р о с л и Иногда, крайне редко, названные братья, друзья, с которыми он учился вместе, п р и с ы л а л и нуждающихся в помощи людей, но гонораров, которые платили эти люди, хватало лишь на частичное покрытие постоянно растущих долгов и ежемесячную оплату офиса. В конце восьмого месяца отсутствие работы в отделах полиции, Роман наконец-то понял, что так не бывает. Не бывает, чтобы хороший адвокат, а у Романа не было ни одного уголовного дела, по которому н не добился бы лучшего результата из возможного. Хороший адвокат нищен, стал в в о бы. Роман начал искать, откуда растут ноги. Стал ездить по бабкам. Стал наводить справки. Ему сообщили, что когда-то его крестному отцу в решении проблем помогла некая Сталина. Сталин живет т о же станице, откуда Роман приехал в город. Заняв деньги на бензину соседах, дай бог им здоровья, Роман отправился в родную станицу. Там он встретился с Сталиной Михайловной, которая по бабкой которая п позвон... о посмотрела романа и поставила диагноз некая молодая ведьма постоянно ставит свечки за упокой романа колдует на его безденежья одиночество пустые траты и смерть она довольно узнаваемо описала эту ведьму но роман григорьевич по описанию не узнал У меня нет таких знакомых сказал он с т а л и н е она тебе позвонит в течение трех суток ответила т а Роман вернулся в город. Часа в два ночи, когда он спал, его разбудил звонок его мобильного телефона, лежащего на стуле рядом с кроватью. «Да, здравствуйте», – как всегда ответил Роман. В это мгновение в его сознании сформировался образ звонившего, и он нажал на кнопку «Отбой». Сформировавшийся образ звонившего человека полностью совпадал с описанием ведьмы, которую дала Сталину Романа. Роману Сталина. Прошу прощения. Человек, чья внешность полностью совпадала с описанием д а н н ы м Сталина, был записан в телефоне Романа как К. Оксана, где буква К перед именем означала клиент. Так как Оксана позвонила Роману в течение первых суток после его визита к Сталине, а ее внешность полностью совпадала с описанием д а н н ы м с т а л и н о й у Романа... Не было сомнений в том, что именно она является той ведьмой, которая со слов с т а р и н ы м ставит свечи за его покой, проводит обряд на его безденежность, пустые траты и одиночество. Хотя одиночество Роман не ощущал, так как жил один знал, что дома в станице его ждет любящая и любимая семья, состоящая из дочки жены, жены их общего сына, которому он ездил по выходным раз в 2-3 недели, для которых жил, старался пытался зарабатывать. Утром он позвонил Сталине и рассказал, что описанная ведьма звонила ему. Сказал, что только ответил, сразу положил трубку и не стал разговаривать. Сталина сказала, что не нужно было отвечать вообще, а также сказала, что сила ее возраста и п л а ч е в н о состояние ее здоровья. Она не справится с устранением последствий колдовства, одна – Я п р о с и л Романа найти кого-нибудь еще, чтобы выправлять ситуацию вместе. Роман стал искать сведения о бабке, которая будет ему помогать наряду со с т а р и н о й Одиночество, которое с о в о с т а р и н а должно было п р е с л е до в а т ь и Романа, он не ощущал. Попытки заработать денег, выжить, ему не скучать не давали. А вот пустые траты были. Один из самых ярких примеров пустых трат я приведу. По просьбе старой, не по возрасту, но по времени знакомства, безденежной, но в перспективе очень богатой клиентки, он приехал в психиатрической больнице, куда одна молодая женщина упрятала своего отца. Приехал для того, чтобы защищать его интересы при проведении с ним следственных действий. Находившийся в психушке был потерпевшим, так как его дочь, пользуясь тяжелым физическим состоянием, после второго инсульта его парализовала, Пыталась доказать, что он умолешенный. Обманом нотариально заверила право распоряжаться всем его движимым и недвижимым имуществом и денежными средствами. Когда средства действия были проведены, Роман вышел из из больницы и не нашел своего автомобиля. Автомобиль эвакуировали. Просить денег на решение этой проблемы у клиентки было бессмысленно. Она была еще в худшем финансовом положении, чем Роману. Поэтому Роман где-то занял денег, выкупил автомобиль со штрафа Янки, а вот оплатить штраф за парковку неположенном месте он не смог. Примерно через месяц, нуждаясь в деньгах, Роман попросил знакомого занять ему тысячу рублей. Знакомый согласился, но сказал, что у него нет наличных денег. Предложил съездить на машине Романа к ближайшему банкомату. Роман с удовольствием согласился, и они поехали снимать деньги». к о д а Роман получил знакомую необходимую ему тысячу рублей, они собирались ехать домой к знакомому Романа, но отъезжая от банкомата, его автомобиль коснулся машины, которая незаметно подъехала сзади. Довольный хозяин авто, от которого коснулась машина Романа, улыбаясь, стал говорить, «Ну, предлагай, что ты мне предложишь?» «Тут, можно сказать, ничего нет, давай штуку и езжай дальше». Просто машина новая. Роман, у которого не было денег, не увидя на авто, которого коснулся с в о е машины никаких повреждений, сказал, слушай, извини, я тебя не видел. Но тут действительно ведь нет среда касания. Я виноват, но денег у меня нет. Хочешь вызывать скорую, ой, прошу прощения, ГАИ. День потеряем, потом страховая тебе 500 рублей заплатит. Надо ли оно тебе? Человек, чей машина коснулся автомобиля, Романа вызвал ГАИ. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ сказали Роману ехать к ним на пост, там разбираться. т о г д а Роман прибыл на пост, сотрудник ГАИ проверил его автомобиль на предмет неоплаченных штрафов и обнаружил неоплаченный штраф после штраф стоянки за парковку в неположенном месте. По закону неоплаченный штраф требовалось оплатить в р а й н н о м размере. Роман был вынужден поехать к тому же самому знакомому, которого только что занял т ы с я ч и попросить еще пять. данный случай пустых трат, пожалуй, самый яркий, но и других пустых трат, когда деньги тратились пустую, Романа хватало. Следуя указаниям Сталины и желая как можно избавиться от посредств и п р о к л я т и ведьмы, Роман продолжил поиск бабки, которая может ему помочь. Господь послал ему информацию о некой беженке из Украины, которая живет в СНТ, в 10 километрах от его родной станицы, имя той бабки Наталья. Роман приехал к ней и сказал, что они созвонились. Наталья, еще не пригласив Романа в дом, сказала, что много лет назад Роману о было сделано насмерть, из-за этого он попал в ДТП. Роман возразил, что в ДТП он попадал дважды, поинтересовался, какой именно имеет в виду бабка Наталья. Та ответила, что видит лишь одно ДТП, которое случилось в результате колдовства, и подробно описал его аварию на автомобиле, когда в него на полной скорости, даже не притормозив, въехала многотонная фура. Потом она пригласила Романа в дом, чтобы посмотреть на него внимательнее, у с а д и л его на диван, сказала о том, что около года назад к нему обращалась молодая шатенка, с просьбой помочь ее мужу. А Роман не помог. Со слов Натали, эта женщина-ведьма, которая Романа напоила, накормила, сфотографировала спящим, а потом колдовала на его безденежья пустые траты, одиночество и смерть. А фотографию Романа, со слов Натали, ь ведьма закопала в бунгилу. «Потому тебя и жена бросила», сказала н а т а л ь я т у т вы ошиблись», возразил Роман. «Никто меня не бросал». Да, я живу отдельно от своей семьи. но все друг друга любим. Я регулярно их навещаю. На выходных и с н о к ним поеду. А, поедешь, увидишь, отмахнулась Наталья. Я постараюсь с е б е помочь, но с добавления от колосса займет не меньше года. Когда мне в следующий раз к вам приехать? Спросил Роман. Не надо приезжать. Я сама. Вот, выйдешь из дома, сожги. Сказала зала Наталья и д а л а Роману какой-то сверток размером с пол у с п и ч н о г о коробка. Понятно, подумал Роман. Без денег приехал, заниматься не захотел. Хотя сказал всю правду. Роман продолжил поиски бабки. На выходных, как планировал, приехал в гости к своей семье. Когда Роман зашел, зашел в квартиру, в которой проживали его жена, дочь и сын, был вечер. Роман спал, ой, Прошу прощения. Сын спал. Где была дочь подросток, Роман не знал. А жена, не дав Роману раздеться, сказала, что им нужно поговорить. Она сказала, что они шужие люди и должны жить раздельно. Роман развернулся и уехал к родителям. Через некоторое время Роман получил информацию о сестрах, которые живут 50 километрах от города, в котором пытался работать и жил Роман. По словам ч е л о в е к о м поделившихся информацией о сестрах, они сильные молитвенницы, и Господь помогает людям по их молитвам. Роман откуда-то изыскал деньги на б е д з и н 50 рублей на благодарность с сестрам, созвонился с ними и поехал по полученному адресу. п р и е х а л он встретился с одной сестер, ее оказалась женщина лет 50, попросил его посмотреть. Сестра посмотрела и сказала Роману. Сказала то, что он уже слышал от Сталины и Натали только другими словами. Затем сестра усадила Романа на стул, стоящий посреди уставленной иконами святых комнаты, и, держа над его руко... головой руки, стала читать молитвы. Читала она с большим трудом, сквозь непрерывную зевоту, которая началась у нее, как только она охватила руками пространство над головой Романа. Затем сестра назначила лечение сказала приехать на продолжение процедур через неделю. Вернувшись в съемную квартиру, расположенную в городе, Роман занялся лечением. Он читал м о л и т в у к о т о р у ю написала ему сестра, намаливал воду, обливался и Сейчас Роман Григорьевич многое дал бы за то, чтобы найти все эти молитвы, которые читал по назначению сестры. Многое дал бы за то, чтобы вспомнить название населенного пункта, где живут эти сестры, чтобы поехать туда снова. Но с описываемого момента в жизни романа произошло столько событий, что название населенного пункта он забыл, а ли сын, а которых по диктовку сестер писал молитвы, даже не знает, где искать. п о м н и только, что среди этих молитв были такая, такие молитвы, как «Отче наш» к ангелу-хранителю, и Пресвятой б о г о р о д и ц ы в которой он умолял Матушку накрыть его святым своим покровом. Во время лечения Роману показалось, что произошел сдвиг, и лечение помогло. Показалось, что Господь жарился и снова помогает ему, дает работу. Так ли это каждый из людей, которые знакомятся со струей Романа, решит сам? Мысли о том, что, слава Богу, молитва из храма, где Роман заказывал службы – Его непрестанная молитва и молитвы сестер победили колдовство и проклятие ведьмы. Появились у Романа после того, как впервые за много месяцев к нему обратился человек с просьбой помочь решить его проблемы с уголовным законом. Аллилуйя! Этим человеком была женщина лет 47-50, Татьяна Александровна, которая рассказала, что в отношении нее и ее сына подан з а в и д о м ложный донос о совершении ими преступления. в я ж г она рассказала что в о з б у ж д е н о по данному з а в е д о м о ложному до носу уголовное дело направлен на мировой суд там мировом суде в отношении них уже вынесен обвинительный приговор как рассказала татьяна александровна данный неправомерный приговор она обжаловала федеральный суд который твердил неправомерно приговоры решения мирового судьи но татьяна александра не сдалась и решила доказывать правду до последнего она обжала оба н е п р а в о м е р н ы х судебных р е ш е н и я и в ы ш е с т о я щ и й суд субъекта Федерации, но и там без судейских мантиях утвердили эти неправомерные решения. Татьяна Александровна о б ж а л о в а неправомерные приговоры в е р х о в н ы й суд, и он отменил их все, в е р н у л ее дело по о б в и н ее н и ю по обвинению в тот же Федеральный суд, который утвердил неправомерное судебное решение мирового судьи. Теперь, идя в тот суд, который уже выносил н е п р а в о м е р н о е р е ш е н и е по ее делу, Татьяна Александровна решила обратиться к Роману, поскольку ей порекомендовали его к хорошему а д в о к а т а Роман Григорьевич, как положено следаку, говорят, что бывших не бывает, как обычно это дело воспользовался правом, предоставленным адвокатом УПК, Уголовно-процессуальным кодексом. Из их согласия опросил Татьяну Александровну и ее сына, и всех свидетелей, включая тех, которые ранее не фигурировали в деле, допросив их в суде, Роман Григорьевич явно доказал полную невинность т а т ь я н о Александровной ее с ы н о а также заведомую ложность, поданную на и х доносом, я в н ы й мотив для кровиты. Нужно отметить, что в начале каждого судебного з а с е д а н и я Роман Григорьевич уведомлял суд о том, что ведет аудиозапись, демонстративно клал на стол телефон. Когда они с е вместе явились на седьмое судебное свидание судебного процесса по вине Татьяны Александровны, Они были радужно настроены, так как видели, что стараниями Романа Григорьевича ложное обвинение развалено полностью, и Затьяна Александровна с сыном будут оправданы. Наконец-то! Суд удалился в свящительную комнату и вышел из нее заранее подготовленным судебным решением. Что было неудивительно, так как по делу было уже все ясно, и между последними п р е д п о с л е д н и м судебными заседаниями пришла неделя, которую суд д е л а л Видимо, для подготовки оправдательного приговора. Оглашая приговор, судья бубнил настолько тихо и неразборчиво, что Роман Григорьевич услышал только концовку «Признать виновными». Копию приговора получите позже. Все участники процесса вышли из зала суда в нелегком шоке. Поехали к Татьяне Александровне пить водку, строить планы восстановления справедливости. статья 305 уголовного кодекса российской федерации звучит не вы вынесении заведомо неправмерного о судебного решения и предусматривает ответственность до четырех лет решения свободы роман григорьевич никогда не слышал чтобы кто-то из судей был по этой статье осужден но прекрасно понимал что б е с а н е з а к о н н о о с у д и в ш и х татьяну александровну ее сына есть те шансы стать первым из-за с в е д с т х ему судей и который будет привлечен к уголовной ответственности по этой статье. Видимо, это понимал и вынесший заведомо н е п р о м е р н ы й приговор б е з судейской мантии. На следующий день Роман находился в своем офисе, когда ему позвонила Татьяна Александровна. Было часов 8 вечера. Роман Григорьевич сквозь слезу обратилась к Роману Татьяны а л е к с а н д р о в н а «Роман Григорьевич, я вас очень прошу, я вас умоляю, пусть приговоры в отношении меня и моего сына в с т у п а е т в законную силу. Я умоляю, вас не нужно ничего обжаловать». Все это она говорила сквозь слезы. «Ко мне пришли люди и очень доходчиво объяснили, что лучше быть судимыми на земле, чем несудимыми под камнем. Я вас умоляю, никуда ничего не пишите. Никаких жалоб в ФСБ, как мы договаривались, никаких жалоб на приговор Краевой суд». Никуда и ничего, пожалуйста. Хорошо, Татьяна Александровна. Не плачьте, не переживайте. Я ничего никуда писать не буду, ответил Роман Григорьевич. О том, что произошло дальше, уже написано в истории под названием История друга. К Роману был подослан клиент Илья, который говорил, точнее, уговаривал не смог уговорить Романа отнести следователю взятку, а через неделю уговора, после того, как понял, что Роман Григорьевич не согласится, подкинул в его автомобиль меченую купюру с словом взятка и помог правоохранительным службам РФ взять Романа Григорьевича с поличным на приготовление даче взятки следователю. Господь защитил Романа и помог остаться ему адвокатом на свободе, но после окончания этой истории И того, как Роман получил на руки постановление о п о т к а з е о возбуждении у него уголовного дела, следователи боялись с ним работать, называли агент ФСБ. А в течение двух месяцев Роман столкнулся еще с двумя з а в е д о м о непромерными судебными решениями, за которые судьям по закону полагается тюрьма. Но зная, что если он попытается доказать правду, его устранят. Помню, что у него есть сын, есть родители, ушел из адвокатуры, не желая бы Дон Кихотом, борящимся с в т р е н ы м мельницами, и невольно обманывать людей, которые будут платить ему за адвокатский труд. Защиту и помощь в восстановлении справедливости, которая восстановлена, не будет из-за того, что б е з мантии судьи плюет на закон. Были ли и о п и с а н н о е события о т е ч е н с к и е м ш л е п о м под зад, со словами «Чеши о с ю д а нечего тебе сделать от Господа Бога» или результатом трудов ведьмы, роману до сих пор неизвестно. «Пути Господи неисповедимы».